Просыпаюсь я со странным чувством. Вроде всё хорошо, я выспалась. За окном рассвет. Тут я вспоминаю вчерашний день и закусываю губу. Мой друг оказался убийцей. А когда я его раскрыла, он попытался убить меня. На ноги поднимаюсь, словно подброшенная пружиной. Умыться, одеться, расчесать и уложить волосы дело нескольких минут. Форменную куртку привожу в порядок магией, иначе в ней стыдно показаться на улице. Марике, Страур, зову니 громко, знаю, услышат. Услышали. Выйдя за дверь, чувствую дрожь под ногами. Два бегущих горта способны вызвать небольшое землетрясение. Выпавший ночью снег разлетается от мощных ног мерцающей пылью. Белые громадины радостно подскакивают ко мне. крутся лохматыми мордами. Домой. Запускаю их в пристройку. И ныдайтесь впрок. Сегодня поедем в Родерворт. Радостный кульёж и тявканье. Чисто собаки. Увеличить, к примеру, волколака дава раз в 10. Вот тебе и горд. А что внешне не похоже? Дел привычки. Резерв мой восстановился, и на службу я иду порталом. Причём сразу в кабинет. сталкиваюсь на пороге своей ты. Осторожнее, Олли, вы мне ногу отдавили. Во-первых, не отдавило, нечем. Во-вторых, третье предупреждение, госпожа Саумер. Рот девицы беззвучно открывается и закрывается. В глазах невероятный ужас. Зато блаженная тишина. И хихик индиглевуса. А я её предупреждал. Хмурит Эрмен. Не стоит злить Мага. Госпожа Родри, вы её надолго, как лаверса, на день? Пока походит до обеда. С утра я доброе. Там видно будет. Доброе утро, слышу за спиной энергичное. Поворачиваюсь, улыбаюсь. Доброе утро, Клейн. Отпавшие челюсти разоскняков и буря эмоций на лице Вейте. То, что она что-то говорит, понятно по движению губ, но с уст не срывается ни звука. «Ого! За что ты ее так?» Даллар насмешливо оглядывает девицу. «Я честно говорю всем новеньким, что меня называют Родери, и никак иначе, и разрешаю две ошибки. На третий раз господин или госпожа лишаются дара речи, в буквальном смысле этого слова». чтобы помолчали, подумали и сделали выводы. «Ты страшный человек, Лэра. А у меня предупреждение есть?» Вейта в страхе отступает. Шелман и Наригер кланяются и уносятся по делам. «Два, но они снимаются. Ты пришел сказать, что Файберс-Арен ждет в допросной? Да. Грустнею и отворачиваюсь». Лэра. Думаю, тебе не стоит присутствовать. Согласна, киваю. Слишком тяжело. И всё, что я хотела знать, я услышала вчера. Возьми Векича. У него прекрасный опыт записи признаний. Я займусь бумагами. Уступаешь мне всю славу за раскрытое тобой дело? Мне не нужна слава. Меня интересует блестящая рекомендация, которую я через 26 дней представлю короне. Напишешь Как мой начальник. Я сделаю для тебя кое-что получше. Он берёт меня под руку и галантно ведёт по коридору. Куда мы идём? В мой кабинет. Зачем? Тебя там ждут. Кто? Далр улыбается краешком губ. Мы пришли. Входи и узнай. Пожимаю плечами. Файбера там нет, а больше никто в Брэгворде меня не расстроит. Захожу. Дверь тут же захлопывается. Кэлейн, что это за шутки? Довольный вздох за дверью. Лера, раз в жизни мне выпала возможность сделать что-то исключительное. Например, доказать тебе, что кое-в чём даже ты можешь ошибиться. Дёргаю ручку. Закрыта. Ну это мы ещё посмотрим. Я более сильный маг, сейчас нажму. Может тысы изволишь оглянуться чертыхаюсь со злостью оборачиваюсь натыкаясь на горящий взгляд карих глаз иж как вырядился породный вид светлый костюм и все знаки отличия сорвался с приёма отвлёкся от важных государственных дел как мог далер так поступить со мной после всего что я ему вчера рассказала а я ведь поверил Что ты для меня потеряна навсегда, что ты избавилась от страура, не желая даже вспоминать обо мне. Выходишь замуж за Ролейна. Я 3 года зачёркивал дни в календаре, желая хотя бы так увидеть тебя. Узнал, что ты в Брэгворде, прочитав отчёт случайно присланного мной мага, примчался и услышал: "Ненавижу". Передышка, чтобы набрать воздуха. Оказывается, Твоя помолвка фиктивна. Ты возишься с моим гортом и плачешь, рассказывая о сделанной мной глупости. Да и если б ты осталась хотя бы на день, то поняла, что я не меньше твоего жалею о своих словах. Как ты могла обмануть меня, Лера? Я тебя обманула. Гнев заставляет меня подскочить с желанием вцепиться в мерзкую исхудавшую рожу. Может, это я предложила тебе делить постель без брака? Не имея возможности стать женой, официально считаться твоим магом и любовницей. Да провалис ты к чёрту, Далайн. Никто, ничто и никогда не заставит меня согласиться лечь с тобой в постель, разве что ты на коленях посреди городской площади прилюдно попросишь моей руки. Ах так. Он хватает меня в охапку и тащит порталом. Сдурел! я ору и вырываюсь. Молочу кулаками по плечам и груди, пытаюсь слегнуть. Безуспешно. Центральная площадь Брегварда многолюдна как никогда. Специально, что ли, повыползали из домов на бесплатное представление. Меня ставят на скамейку, а по площади идёт волна заклинания усиливающего звук. А потом он это делает. Наплевав на роскошные штаны, плюхается на мостовую прямо в снег, на оба колена. Алией Рародере. Я, Далайн Валейн, в присутствии всех свидетелей этого города прошу твоей руки и сердца. Ты заставила меня сполна заплатить за свою ошибку. Я уже 3 года стою перед тобой на коленях. Теперь ты станешь моей женой. Глаза у меня становятся огромные-огромные, наверное, для того, чтобы запечатлеть этот невероятный миг. Женой? Женой? Супругой, королевой. Ты не можешь на мне жениться. Ты однажды очень убедительно это объяснил. И я три года искал способ обойти этот чертов закон. Ничего не придумал и ввел новый. И если бы ты не ушла, давно знала бы. Король я или не король? Дурень ты. Выдыхаю я, сползаю со скамейки и тяну его вверх. И я дура. потому что вновь начинаю тебе верить. Встань, штаны вымокли. И я, Мак, высушу. Лера, ты согласна? Очень хочется сказать «нет». Измести и насладиться реакцией. Но он и так унизился. Дальше некуда. Я никогда бы не подумала, что он на это пойдёт. У меня двадцать шесть дней до окончания нашего спора. И я не собираюсь тебе проигрывать. Из воздуха появляется лист с записью нашего договора. Далайн с наслаждением рвет его в мелкие клочки. Алиши такое зверское лицо ни за что не изобразить. «К черту спор! Я проиграл! Я никогда никуда тебя не отпущу!» «Ты уберешь мерзкую Эл из моего имени! Хоть обе! Ты получишь мои родовые, соответствующие твоему уровню силы!» «Я дострою Родерворд!» «Разумеется. Нашим детям он пригодится». «Что бы еще придумать, раз он такой, на все согласный? Поцелуй меня, прилюдно!» Пятна яркого румянца. «Лера, это неприлично!» «Конечно. Как делать предложение на виду у всего Брэгварда? Это нормально. А поцеловать невесту, так мы и стесняемся». «Ты не изменился, — дал.